Глава сорок А что, так можно было? — усмехаю, слушая Демида. — В принципе, нет, и можно на его желание, как говорится, положить, с прибором. Адвокат разберется. — Но ты считаешь, что мне надо с ним встретиться? Ростовский подходит, обнимает меня, притягивает. — Осторожнее, в доме дети, — шепчу. Дети, взрослые, — отвечает так же тихо. «Дети всегда дети». Смотрю на него и представляю, что мы семья. Это наш дом, наши дочери общаются. Приезжает мой сын в гости. Кстати, сын действительно нас навестил. Вчера мы встретились в доме моей свекрови. Ярослав тоже заехал поддержать бабушку и прабабушку. Я, несмотря на то, что прекрасно знала и Нинель, и Едвигу, почему-то опасалась, что будет тяжко. «Нет». Тяжко не было. Свекровь меня обняла, поцеловала, посмотрела внимательно. «Хорошо выглядишь. Молодец». «Вы тоже?» А, рукой махнула. «Я старуха. Могу себе позволить выглядеть плохо и плевать на всех. Половина моих завистниц уже в могиле, другая половина выглядит еще хуже. Так что...» «Как Ядвига?» «Злится». «На кого?» «На себя, на меня». Говорит, что мы старые дуры, воспитали такого. Ну, когда вы его воспитывали, то были молодые дуры, именно, по крайней мере, я. Избаловала. Мы сидели в гостиной, ждали, пока бабушка проснется, пили черный кофе с вареной Нинель. Пили из красивого немецкого сервиза. Тоненький фарфор, хрупкий, красивый. Этот сервиз раньше стоял у мамы. Я смотрела на него и представляла, как буду пить кофе из этих чашечек с королевой. — С королевой? — Угу. — Какой? — Любой, неважно. Думала, что вот выйду замуж за настоящего принца. В советское время-то. Представляешь, какие крамольные мысли. Потом хотела родить дочь, выдать за принца. Смешно. — Есть еще шанс. — Да, если надо, Ядвига найдет себе мужа королевских кровей. Мы посмеялись. — Я хотела вам сказать... Я... Я знаю, что это ты. То есть, в общем, ты все сделала правильно, Янина. Иван куда-то не туда свернул. Я бы простила ему любовниц, просто любовниц. Развелись бы и... и все. Но то, что он так поступил с сыном, Ярослав не заслужил. Да. Но посмотри на это с другой стороны. Ярославу тоже урок. И хорошо, что они разойдутся сейчас, пока нет детей, пока молодые. Ярослав приехал через час после нас. Я видела, что его что-то мучает. — Арина? — Постоянно пишет, звонит. — А ты? — Я не отвечаю, мам. — Может, надо ответить и сказать, чтобы оставила тебя в покое? — Может и надо. Я поняла, что он не может. Боится, боится сорваться и простить. Я ее любил, мам. Мне казалось, по-настоящему. Когда, когда все... Я знаю. Мне тоже казалось, что я вот так любила его отца. Или не казалось. Любила. Когда-то любила. Способна ли я еще раз любить вот так? Бабушка Едвига проснулась. Была нам рада. Плакала, когда обнимала Ярика. А мне... На меня посмотрела строго так и сказала, «Только попробуй не выйти замуж за этого красавца, и я тебе покажу». Я хлопала глазами, не понимая, потом на дочь посмотрела, которая строила из себя овечку невинную. «Значит, доложила уже всем, да? Что ж, будь счастлива, детка. Я тебя любила и любить буду. Ты наша, и все, и дети тоже наши». Я, Нинкин, казал документы все оформить, завещание или что там, дарственную, все тебе и детям, твоим. Вот так, и других правнуков у меня не будет. Напоминаю, это не моя прабабушка, это прабабушка Ивана. Конечно, и моя. Они мои, моя семья. А насчет замуж за красавца? Целует меня нагло в гостиной, шепчет, что скучал. Ночь мы снова провели вместе. Вторую ночь после Мальдив, после его визита к Ивану. Утром следующего дня приехала его дочь, Лиза. Они с Едвигой сразу подружились. Сейчас к обеду должен появиться Ярослав. Сказал, что хочет посмотреть, за кого там мама замуж собралась. А я не собиралась. Да, собственно, почему нет-то? Стол накрывает помощница по дому. Еду тоже она готовит, вкусно пальчики оближешь. Ярослав серьезный очень, уставший, это видно. И видно, как смотрит на него Лиза, а он — на нее. Лиза — красивая девушка, высокая, как отец, стройная, с ясными серыми глазами и длинными русыми волосами, очень живая, энергичная, но при Ярославе начинает немного краснеть. А моя ядька глаза закатывает. Ну, конечно, у всех есть пары, а она... Демид, а вот тот мужчина, который утром заходил к вам, это... Начальник службы безопасности. Мужчина серьезный, холостой. Спасибо. Едвига. Что, мам, я просто спросила, и глазками хлопает. Звезда. День проходит шикарно. У ростовского в доме бассейн и хамам. Мы перемещаемся туда, потом сидим в гостиной, пьем чай с пирогом, потом гуляем. Димит обещает, что завтра можно будет заехать к нам на квартиру за вещами. — Почему за вещами? А жить там что, нельзя? Это я спрашиваю, когда мы остаемся одни. В спальне, в его спальне. — А вам тут плохо? — Ну, у Ядвиги же институт. — Мы уже с ней все решили. Ее будет возить мой водитель. Тебя могу возить я. — Я сама вожу машину, если ты забыл. — Не забыл? Все решаемо. Неужели? — Со мной тебе сейчас безопаснее. — А что, мне угрожает что-то? — Нет, но... — Тебе так со мной плохо? — усмехается. — Впервые в жизни уговариваю женщину жить со мной. — И что? Тебе это раздражает? Бесит? — Нет, знаешь, мне это очень нравится. Я готов уговаривать дальше. — Уговаривай. И он уговаривает, медленно и очень чувственно, и нежно. И я уже почти готова поддаться на уговоры. А тут Иван со своим заявлением. Я прекрасно понимаю, что нас и так разведут. Ну, может, будет чуть сложнее, хотя мне кажется проще. Забираю из квартиры свои вещи. Надеваю костюм Шанель, тот, который купил мне Димит. Еду в матросскую тишину. Никогда не была в подобном заведении и надеюсь, что больше бывать не придется. Меня трясет, когда я прохожу контроль. Мой адвокат Герман со мной похлопывает по руке, говорит, чтобы я не волновалась. Помещение, в котором я встречаюсь с мужем, как в кино, перегородка, телефонные трубки. Смотрю на Ивана и не представляю, что еще совсем недавно я жила с ним в стабильном, как мне казалось, браке в браке в котором были чувства взаимоуважения понимание иллюзия здравствуй жена быстро ты переметнулась к конкуренту голос у него резкий противный до свидания ехантов в таком тоне разговаривать я не намерена собираюсь встать но слышу следующее его заявление характер не показывай знаю я про тебя все как страусиха головы в песок все сказал «Молчи и слушай. Вы там с Ростовским думаете, что у вас все схвачено, да? Что все закончено, что вы меня посадили, и все!» — усмехается. Наивные. «Иван, что ты хотел от меня? Что тебе нужно?» «Мне нужно, чтобы ты помогла мне выйти. Убеди своего любовника, что так будет лучше. Он прекрасно знает, что есть лазейки. Я могу помочь следствию, я могу начать сотрудничать». Есть много интересного, что я могу еще рассказать. Только я хочу быть не тут, а там, ясно? Домашний арест меня устроит. Сделай это, Янина. Думаешь, нашим детям не аукнется то, что я тут? А тебе? Завтра же на твоей клинике будет атака. Все узнают, чья ты жена. Думаешь, клиентуры прибавятся? Твой бизнес рухнет без моей поддержки. Сыны выпрут из его конторы. Это тоже устроить ничего не стоит. Дочь из универа. Все сейчас покупается и продается, поэтому поступи правильно, Янина. И давай повременим с разводом. Зачем тебе вообще свобода? За ростовского замуж собралась? Думаешь, он женится? Клюнул на тебя? Дура ты, Янина, дура! У Демида все бабы всегда были как модели и малолетки. Ты б хоть узнал о нем у людей-то. Он и жене изменял. Мне вообще с ним не сравниться. У него одновременно пять любовниц, только в столице. Еще девочки есть и в Сочи, во Владике. Прямо гигант, не выдерживаю. Погоди, слушай. Демиду ты не нужна. Ему нужны документы, которые я спрятал. Скажи, что я готов их отдать, только пусть, пусть поможет выйти. Это все? Да, иди. Говорит и вешает трубку, не давая мне шанса высказаться. Да и что тут скажешь? Все это неприятно. Я понимаю, что все это вранье. Но осадок остался. Я на самом деле так мало знаю Демида. Отношения у нас странные. А если Иван прав? Нет. Нет, он не может быть прав. Он просто... Герман задает пару вопросов. Провожает до выхода. Доволен, что я вела себя как надо. А разговор наш с Иваном он слышал. «Расскажет Демиду?» «Нет, я, конечно, сама расскажу. Просто... просто не хочу об этом думать. И не хочу, чтобы Иван выходил. Оказываюсь на улице и почему-то глубоко дышу. Словно там, за периметром, я не могла себе позволить вдоха. Там другая атмосфера. Ты словно в параллельной вселенной. Жутко?» Торможу ворот, поднимаю голову, чтобы на небо посмотреть. Краем глаза замечаю движение, из остановившегося такси выходит девушка. «Арина? Это Арина? Но она же... Что она тут делает?» «Здравствуйте, Енина Вячеславовна». «Ну, здравствуй». «Как там Ваня? Держится?» «Надеюсь, его скоро отпустят. Все это не более чем показательные выступления. На него у них ничего нет, его просто подставили». Вы подставили с любовником, и об этом узнают все, если вы не заставите своего ростовского отпустить моего Ивана». «Свой, мой? Интересно ты говоришь, Арина. Скажи, зачем он тебе? Ну, вот так, в принципе. Не молодой, не самый богатый, да еще с таким геморроем». «С таким геморроем, как вы? Да уж, это реально проблема. Но все решаемо. Иван выйдет, и мы будем жить долго и счастливо». «Бог в помощь». Поворачиваюсь и иду к машине. Почему Арина здесь? Ее ведь должны были... И как странно говорил Иван. И Герман тоже вроде растерян. Адвокат Крестовский бывает растерян. Это нонсенс. Выезжаю на дорогу. Интересно, на что Иван рассчитывает? Ну, на что? Демид приезжает поздно. Мы с девочками уже поужинали, они ушли к себе, я жду в гостиной. Он заходит и как-то так странно смотрит. Иду к нему, обнимаю, кладу голову на грудь. Соскучилась. Не поверила ему. А должна была. «Я люблю тебя, Инина. Кажется, вот так».